Глава 1528. Руины бога. Хан Сень быстро пошел в убежище теней и увидел существо, которое его ждало. «Маленькая фея? Ты полубог?» Хансень с удивлением смотрел на маленькую, сказочную леди. «А что, только ты можешь стать полубогом, а я нет?» Маленькая фея надула губы. Похоже, ей не понравилось то, что сказал парень. «Нет, просто я не ожидал, что ты так быстро сможешь сюда добраться», — Хан Сень улыбнулся. Парень повстречал это существо даже не в третьем, а еще во втором святилище. Существам было намного труднее развиваться, поэтому Хан Сень действительно был удивлен, что она уже стала полубогом. «Хм, да я стала полубогом раньше тебя», — маленькая фея с презрением посмотрела на парня. Только теперь парень понял, почему он не встречался с маленькой феей в третьем святилище. Все из-за того, что она давно смогла стать полубогом. «Как ты узнала, где я обитаю?» – спросил Хан Сень у существа. «Все-таки четвертое святилище было огромным. Это не имеет значения. Но я тебя нашла из-за того, что уверена, что тебя кое-что заинтересует». Маленькая фея улыбнулась. «Неужели ты решила сделать для меня что-то хорошее? Извини за недоверие», — спросил Хансень. Маленькая фея была бессердечным существом, она даже не оглянулась, когда переходила в третье святилище. Юноша не мог ей доверять и не верил, что фея действительно решила сделать для него что-то хорошее. Маленькая фея выглядела раздраженной и сказала, «Ты правда никого не уважаешь». «Я прошла длинный путь, чтобы провести тебя в руины бога. Я рассчитывала на то, что ты там сможешь победить. Но раз так, то забудь, я ухожу». Сказав это, маленькая фея взмахнула крыльями, но на самом деле никуда не собиралась уходить. «Хватит играть. Просто скажи, что это все означает», – попросил Хан Сень. «Характер существа вовсе не изменился. Она была такой, как раньше». Разница была лишь в том, что теперь она стала умнее и сильнее. В итоге маленькая фея все начала объяснять. После того, как она перешла в третье святилище, то стала подчиненной сильного духа. Через несколько лет маленькая фея с его помощью смогла взломать десять генных блоков, а когда дух переходил в четвертое святилище, он забрал ее с собой. У маленькой феи была неплохая жизнь. хотя здесь было не так хорошо, как в третьем святилище, но у нее уже было драгоценное ядро. Она была талантливой и сильной, а дух продолжал ей помогать. Хорошо, что маленькой фее удалось отыскать хан Сеня. Она хотела, чтобы тот пошел с ней в руины бога. В четвертом святилище руины бога считались священным местом, Предмет, который находился внутри, если верить слухам, мог искажать размеры. Именно это делало его особенным. У предмета также были и другие способности. Например, он мог появляться в разных местах. Маленькая фея хотела отправиться к руинам, которые были покрыты льдом. Сила этого места основывалась на холоде, а существо тоже использовало подобную силу. В итоге маленькая фея решила испытать свою удачу и проверить, сможет ли она заполучить тот предмет. Но даже если она не сможет его получить, то там еще находилось много хороших вещей, ради которых туда стоило пойти. Существо не врало хансеню. Думаю, что многие захотят посетить такое место, а учитывая нашу силу, разве это не будет самоубийством туда идти? Тихо спросил Хансень. Маленькая фея улыбнулась и ответила. «Если бы туда разрешали входить элите, обладающей суперсилой, разве я стала бы тебя искать? Туда могут входить только те, кто имеет драгоценные гены ядра и более слабые». «Если так, то, думаю, можно попробовать», — ответил Хан Сень. «Не думай, пойдем. Там будут наследники многих элитных бойцов из множества различных убежищ». добавила маленькая фея. Хансень решил пойти, однако он не знал, сможет ли он туда войти, ведь у него было ядро Бога, а это ядро было суперкласса. Если там были ограничения, то его не должны были пропустить. Немного подумав, юноша решил попробовать. ядро Бога немного отличалось от собственных ядер, поэтому, возможно, у него все получится. «Даже если его не пропустят, то он может найти что-то интересное во время путешествия». «А там будет кто-то из внешнего небесного убежища или из священного убежища?» — спросил Хан Сень. «Да, Юймяо из внешнего убежища и богиня из священного», — немного подумав, ответила маленькая фея. «Хорошо, я иду с тобой». После того, как парень услышал, что идут эти две женщины, ему еще сильнее захотелось пойти. Между Хансенем и двумя духами были плохие отношения. Однако парень не мог пойти в их убежище, чтобы убить, поэтому юноша подумал о том, что в руинах он может попробовать это сделать. Пусть он не сможет достать сокровища или реликвии, но даже только убийство двух врагов будет того стоить. Особенно это касалось богини и ее собаки. Юноше очень хотелось порезать их на кусочки. Однако парень переживал, чтобы его пропустили. Если он не сможет туда войти, то, соответственно, ничего не сможет сделать с врагами. Хансень не боялся последствий, которые могли появиться после убийства. В его убежище теней теперь была Гу Цин Чен и Красный Пони, которые были невероятно сильны. Гу Цин Чен была управляющей в убежище Элизиум, хотя она и боялась красного пони, но все равно была очень сильной, поэтому даже если на убежище теней нападут внешнее небесное убежище и священное убежище, будет трудно угадать, кто победит. Кроме того, внешнее небесное убежище знало, что Гу Цин Чен управляла убежищем теней, но они еще не знали, что Хан Сень вернулся. В итоге парень собрал совсем немного вещей, он не хотел никого брать с собой. Однако Бао Эр, Серебряная Лисичка и Звездное море узнали, куда он собирается и захотели с ним пойти. Когда маленькая фея увидела Серебряную Лисичку и Звездное море, у нее засверкали глаза. Она сама убедила Хан Сеня взять их с собой, чтобы на их стороне была большая сила. Дешевая овца и зеленая корова тоже хотели пойти, однако маленькая фея сказала, что они там могут умереть, поэтому она не стала брать их с собой. У серебряной лисицы и звездного неба драгоценные гены ядра, поэтому они могут пойти с нами, они не слабее наследников суперсуществ. «Если я смогу войти, то за них мне можно будет не беспокоиться». Немного подумав, Хан Сень решил их взять. Но парень решил, что если он не сможет войти, то не станет их отпускать внутрь. Все-таки это было опасно. Кроме того, Хан Сень до сих пор не доверял маленькой хее. Вполне возможно, что она их обманет. Глава 1529. Ледяной лес. Собрав все вещи, Хан Сень отправился за маленькой феей к руинам бога. Бауэр, Серебряная Лисица и Звездное море также были с ними. Звездное море уже стало намного больше, теперь его тело было размером с телом динозавра. Но, несмотря на это, его глаза до сих пор казались невинными. Каждый раз, когда Хан Сень в них смотрел, ему казалось, что эти глаза принадлежат маленькому ребенку. Бао Эр была на руках у парня, и девочка очень не хотела, чтобы к ним приближалась серебряная лисица. Однако лисица забиралась прямо на голову к хансеню и стала похожа на меховую шапку. Кроме того, серебряная лисица весело размахивала своим пушистым хвостом, и это злило девочку. Несмотря на то, что парень провел в четвертом святилище немало времени, он еще не исследовал то, что находилось далеко от его убежища, поэтому маленькая фея была вынуждена показывать им дорогу. Кроме того, существо знало безопасную дорогу, поэтому их путешествие было спокойным. Можно сказать, оно было приятным и расслабляющим. Они путешествовали на протяжении полумесяца, теперь все вокруг них было покрыто снегом. Слева от них виднелись огромные ледники, которые уходили в небо, напоминая кристаллические мечи. В этот момент маленькая фея тихо заговорила с Хансенем. «Вход в руины бога охраняет страшное существо. Чтобы войти, нам нужно получить его разрешение. Мы довольно слабые, а какой он обладает силой, я не знаю, поэтому если страж откажется нас пропустить, мы ничего не сможем сделать». Однако Хан Сень был почти уверен, что маленькая фея не говорит им всей правды. Юноша подготовился к непредвиденным ситуациям и спросил. «Но у нас, должно быть, есть план, так? Иначе зачем ты вела нас сюда?» Маленькая фея моргнула, затем она взлетела и, приземлившись на плечо парня, ответила. «Ты хорошо меня знаешь. Если мы пойдем прямо, то не сможем пройти». но есть вариант незаметно прокрасться внутрь. «И как же мы можем туда прокрасться?» – спросил Хан Сень. «Руины бога скрывает особенная сила, ее никто не может уничтожить. Считается, что есть только один вход, и его охраняет то ужасное существо. Но в тот вход мы не сможем войти». Маленькая фея сделала небольшую паузу, а затем добавила... «Но кроме этого входа, я знаю о другом месте, через которое войти можно. Оно находится на северо-западе от тех ледников. Мы можем туда добраться, но...» «Что но?» — спросил Хансень. Юноша понимал, что духи и существа предпочтут выбрать обычный вход, находящийся в долине, а предложенный путь маленькой феи, скорее всего, будет намного сложнее. Однако он и не ожидал, что все будет легко и просто. Маленькая фея пожала плечами и ответила. «На этом пути мы не встретим никаких страшных существ, однако там будут опасные генорастения, которые называют ледяными деревьями. Мы должны будем пройти по ледяному лесу около 800 миль, после этого мы сможем войти». «Но расскажи подробнее об этих генорастениях», – попросил Хан Сень. «Это суперрастения». и они используют стихию льда. Их ледяная сила очень велика. Обычные существа, обладающие драгоценными ядрами, замерзают почти сразу, как только оказываются в этом лесу. Даже суперсущества и наследники императоров не могут там долго находиться. Если вы замерзнете, то не можете совершить самоубийство. Эта территория является частью руин». Те, кто имеет супергены ядра, не могут туда заходить. После этих слов маленькая фея улыбнулась. «Но не волнуйся, я хорошо умею обращаться с ледяными элементами. Могу тебя заверить, что со мной вы все безопасно пройдете через лес. Если бы я в этом не была уверена, то даже не просила бы вас пойти со мной. Ладно, давай попробуем пройти через ледяной лес». Хан Сень не стал больше ничего говорить, а просто кивнул. Маленькая фея удивилась тому, что парень так быстро согласился. Ее тронуло это, и фея сказала, «Так как вы мне полностью доверяете, я постараюсь приложить еще больше усилий, чтобы у вас не возникло проблем». Хан Сень улыбнулся. Он до сих пор не доверял фее, но он верил в свои силы. Даже если с ними не будет маленькой феи, Парень был уверен, что сумеет защитить себя и тех, кто был с ним. Молодого человека беспокоило только одно – сможет ли он туда войти или нет. Если ему не разрешат, то все это путешествие будет напрасным. Маленькая фея не стала ничего говорить. Она повела их к ледяным горам, а затем направилась на северо-запад. Хансень внимательно начал рассматривать ледяные горы – он даже смог увидеть некоторые вершины. Кроме того, юноша ощутил, что от них исходит необычная аура. Когда они оказались на снежном поле, то 80% времени, которое они там провели, шел снег. Здесь действительно было очень холодно. Маленькая фея старалась сделать все, чтобы ей начали доверять. Существо использовало свои способности – и ни одна снежинка не упала на ее спутников. Кроме того, она хотела показать, что превосходно умеет использовать силы ледяной стихии. «А где тот дух, который забрала тебя в четвертое святилище? Почему она не захотела прийти сюда?» – спросил Хан Сень, так как ему действительно было интересно. «Если дух еще не достигла уровня «Супер», то она должна была прийти». А если бы она была супер, то могла бы поговорить с тем ужасным существом и договориться о том, чтобы фею пропустили. Но, услышав его вопрос, маленькая фея стала грустной, а затем ответила. Она умерла. Ее убил сильный элитный боец. Хотя она была сильна, но ей ничего не удалось сделать против такой мощи. Хан Сень был удивлен. Он знал, что раз дух смогла забрать с собой существо в четвертое святилище, Она должна была обладать высоким уровнем силы, но тот, кто смог убить ее, должен был иметь еще большую силу. «Кто ее убил?» — спросил Хансень. Маленькая фея покачала головой и, стиснув зубы, ответила. «Я убью эту сволочь. Именно поэтому я хочу достичь суперсилы и заполучить ту реликвию, которая находится внутри. Если я этого не сделаю, то не смогу отомстить за ее смерть». Хансен ничего не сказал. Глядя на выражение маленькой феи, он видел, что смерть духа значительно повлияла на нее. Фея на самом деле хотела мести. Однако враг был очень сильным, и маленькой фее было сложно отомстить. Все-таки она могла даже погибнуть, когда будет это делать. Они несколько дней шли по снежному полю, а затем добрались до ледяного леса. Все было так, как говорила маленькая фея. Там было много замерзших ледяных деревьев, они напоминали огромные хрустальные фигуры, которые описывались в сказках. Сила замораживания, которая исходила от этого места, могла заморозить все, что находилось в радиусе десяти миль. В некоторых местах ледяной лес заходил на ледники, и там были такие же ледяные деревья. Маленькая фея говорила, что ледяной лес был частью руин бога, теперь было понятно почему. «Пойдемте». Маленькая фея выглядела унылой. Возле ее тела появилась светящаяся снежинка, которая стала для всех защитной. Благодаря ей им стало тепло, больше никто не ощущал холода. Войдя в ледяной лес, Ханстень с облегчением вздохнул. Ведь теперь он убедился, что может войти в руины бога. Зайдя на эту территорию, молодой человек больше не ощущал холода, его согревала сила маленькой феи, но вскоре у юноши появились неприятные ощущения. Парень чувствовал, что за ними следят, пара глаз была прикована именно к нему. Глава 1530. Морской конек, тянущий за собой чименею. Зайдя глубже в ледяной лес, они начали ощущать холод, хотя и находились под защитой маленькой феи. но существо изо всех сил пыталось противостоять мощной замораживающей силе. Большую часть холода ей удавалось сдерживать, но иногда немного холода проникало сквозь ее защиту. К счастью, уровень физической силы Хан Сеня был достаточно высоким, поэтому он не ощущал никакого вреда. В то же время юноша смотрел по сторонам. Он использовал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы понять, Кто за ними следит? Ледяной лес казался очень странным. Неудивительно, что его считали частью руин бога. Несмотря на то, что Хан Сень использовал всю свою силу, радиус его ауры от сутры Дун Сюань был около ста метров. Он ничего толком не мог увидеть. Кроме того, ему не удавалось увидеть, откуда за ними следили. Чем глубже они входили в лес, тем сильнее становилось ощущение, что за ними следят. Хан Сень нахмурился. Он понимал, что то, что за ними следят в таком опасном месте, как руины бога, очень плохо. «В этом месте довольно безопасно, так как здесь никто не сможет долго находиться», — подумал Хан Сень. Вскоре маленькая фея сказала. «Осторожнее, впереди кто-то есть». Хан Сень, Серебряная Лисичка и Звездное Море посмотрели в ту сторону, в которую указывала фея. Кто-то действительно двигался в этом лесу. Аура от сутры Дун Сюань не помогала Хан Сенью, поэтому он мог рассчитывать только на обычное зрение. Они уже зашли довольно далеко, поэтому не было смысла возвращаться. Хансень взглянул на маленькую фею, и они продолжили идти дальше. Они не знали, что было впереди, поэтому старались двигаться более осторожно. Вскоре они лучше увидели то, что там двигалось. Это был морской конек высотой около метра. Казалось, что его тело полностью сделано изо льда. Передвигаясь, существо извивалось, казалось, что оно будто плывет по воздуху. Оно двигалось совершенно беззвучно. Морской конек тоже увидел их. но, похоже, не был настроен враждебно. Существо продолжило двигаться в прежнем направлении. «Баб, посмотри, там много морских коньков, они такие красивые!» Бао -эр выглядела счастливой, указывая на другую сторону леса. Когда Хан Сень взглянул туда, куда указывала девочка, то увидел двадцать или тридцать таких же существ. Самый маленький был метр в высоту, но среди них были и более крупные. Самым высоким из тех, кого не видели, было четырехметровое существо. Когда существа наклонялись вперед, это выглядело довольно забавно. Морские коньки выглядели ручными, их так и хотелось взять в руки. Хан Сеню стало интересно, но из-за того, что его аура от сутры Дун Сюань была подавлена силой руин бога, парень не мог определить, какой силой обладают эти существа. Баоэр начала смеяться и запрыгнула на одно существо. Она схватилась за шею существа, будто действительно забралась на лошадь. Хансень был шокирован действиями девочки. Хотя существа и выглядели ручными, но никто не знал, на что они на самом деле способны. В это же время маленькая фея издала тихий звук. Когда Хансень повернулся и посмотрел на нее, то увидел, что она смотрела на что-то, что было позади коньков. Но, глядя на ее выражение лица, можно было подумать, что фея увидела там призрака. Посмотрев в ту же сторону, парня также окутал шок. За ледяными морскими коньками следовала еще одна группа коньков. Они все были не меньше четырех метров высотой. Казалось, что их тела сделаны из черных бриллиантов, Было похоже, что они прочнее, чем сталь. Эти существа значительно отличались от тех, за которыми они только что наблюдали. Удивительно, но вокруг тел черных морских коньков была обернута цепь толщиной с человеческую руку. Она выглядела стальной и на ней было выгравировано много символов. Черных морских коньков было не так много, хансень смог насчитать одиннадцать. Эти существа выглядели одинаковыми, они плавно передвигались по воздуху, но их движения не казались такими же случайными, как у прошлой группы существ. Они двигались в идеальном тандеме друг с другом. Казалось, что эти цепи, связывающие их, к чему-то прикреплены позади них. Там была большая черная чеменея, высотой 8 метров. Она напоминала высокую черную печь. Сверху мелькали синие языки пламени, а внутри горел яркий огонь. К удивлению парня, он не ощущал никакого тепла от этого огня. Когда Чеменея приблизилась, то наоборот стало холоднее. Казалось, что вместо тепла она создавала холод. Ледяная сила становилась все мощнее и мощнее. Даже несмотря на защиту маленькой феи, Хансеню было очень холодно. Существо не могло защитить их от ужасной силы. Все старались бороться с холодом, используя то, что у них было, но это не помогало. Они постепенно начинали замерзать. «Нам нужно уйти отсюда и подождать, пока они пройдут, а немного позже мы вернемся», — сказал Хан Сень. Маленькая фея и остальные сразу согласились. Они собрались убежать из этого места». Однако, к большому сожалению, обнаружили, что не могут двигаться. Их ноги были окутаны льдом. Очень быстро лед продолжал окутывать их тела. Никто не мог убежать. Им начало казаться, что они стали роботами, которые могут лишь немного пошевелиться. Зато Баоэр, забравшаяся на морского конька, была в полном порядке. Все были шокированы происходящим, поэтому Хан Сень призвал Гена Ядро Бога. У него появились рубиновые крылья, а все тело окутал красный свет. Этой силы оказалось достаточно, чтобы растопить лед. Он решил помочь своим спутникам и увести их подальше от этого места. Но в этот момент юноша увидел, что черные коньки остановились, а затем уставились на Хан Сеня. Сердце парня забилось быстрее. Он подумал, «О, нет, из-за моих действий они теперь враждебно настроены». Но через мгновение юноша понял, что они смотрят не на него, а на Бауэр, которая только что забралась к нему на плечо. На девочку не подействовал холод, и она, сев на плечо, начала весело болтать ногами. Примечание переводчика. Чиминея. Представляет собой латиноамериканский вариант переносного тандыра, пришедший в Америку из Испании времен арабско-берберского правления. Имеет форму луковицы с боковой вытяжкой и вертикальной трубой. Глава 1531. Элиты, которые сражаются. Черные коньки просто смотрели на бао они ничего не делали. Через мгновение существа снова потянули за собой чеменею, но теперь они стали двигаться намного быстрее. Через несколько секунд они прошли довольно большое расстояние. Когда Чеменея отдалилась, сила замораживания уменьшилась, лед, окутавший тела спутников Хансеня, начал медленно таять. «Это было очень страшно. Что это вообще было?» – спросила маленькая фея после того, как пришла в себя. Она также использовала морозный элемент. У маленькой феи уже было драгоценное ядро, поэтому у нее должно было быть хотя бы небольшое сопротивление силе суперсуществ. Однако ее тело тоже оказалось покрыто льдом. Их группа продолжала путешествие, но юноша до сих пор ощущал, что за ними кто-то следит. Вскоре они вышли из ледяного леса, на их пути больше не возникло проблем. Затем они вошли в сами руины бога. Внутри было полно ледников, казалось, что они попали в ледяной мир. Все вокруг казалось чистым и девственным, из-за этого им даже стало немного неловко. Все, что было вокруг них, отражало свет, группе понадобилось немного времени, чтобы их глаза привыкли к такому яркому свету. Хотя у Хансеня и остальных был высокий уровень физической силы, И свет не мог им навредить, они все равно достали три пары солнцезащитных очков. Одни одел Хансень, вторые он дал Баоэр, а третьи – серебряные лисички. У Звездного моря были слишком большие глаза, поэтому парню не удалось найти для него подходящие очки. «Разве ты не говорила, что здесь должен быть туннель? Где он?» – спросил Хан Сень у маленькой феи. Туннель Божественного Света был создан при помощи реликвии, которую они искали. Только после того, как они войдут в этот туннель, они смогут ощутить особую силу реликвии. Благодаря тому, что эта сила окутает тела, они постепенно станут сильнее. Хотя они не смогут увидеть изменения в самих данных, это все равно поможет их телам. Хансен считал, что Юймяо и богиня – тоже придут в этот туннель Божественного Света. Поэтому для парня это было как раз тем местом, куда он хотел попасть. Но даже если ему не удастся встретить тех двоих врагов, то юноша сможет воспользоваться этим туннелем для улучшения. «Я думаю, что он находится слева. Возможно, через тысячу миль мы сможем добраться до туннеля Божественного Света», сказала маленькая фея, оглядываясь по сторонам. «А что значит «возможно»?» – хан Сень нахмурился. Но существо развело руки в стороны и ответило «Я здесь никогда не была, я только слышала об этом месте. Если та информация, которую я узнала, правдива, то нам нужно пойти налево и пройти тысячу миль». После этого ответа хан Сень кивнул, но не стал ничего говорить. Звездное море опустилось и позволило Хан Сенью, Бао-Эр и Серебряной Лисице забраться на него. Затем он пошел в ту сторону, в которую указала маленькая фея. Когда Звездное море начало бежать, вокруг стали появляться звезды, и казалось, что они окунулись в сверкающее Звездное море. Существо было очень быстрым, хотя казалось, что он большой и неуклюжий, но на самом деле он был ловким и очень умным. Помедленнее, это же руины бога, здесь наверняка скрывается много опасностей. Маленькая фея приблизилась к Хансеню и Звездному морю, чтобы предупредить их. Однако юноша не стал обращать на это внимание, и они продолжали двигаться с такой же скоростью. Хансень не боялся, что здесь можно было встретить. Он мчался на такой скорости для того, чтобы посмотреть, исчезнет ли у него ощущение, что за ними следят или нет. Однако ничего не изменилось. Даже несмотря на невероятную скорость Звездного моря, ощущение, что за ними наблюдают, оставалось. Изначально Хан Сень думал, что их преследователь исчезнет после того, как они выйдут из ледяного леса. Однако неизвестный продолжал следить за каждым их шагом, даже в руинах Бога. Может быть, у самой реликвии есть свой разум, и он следит за всеми, кто находится на территории руин Бога? Хан Сень решил, что это единственное разумное объяснение. Молодой человек не думал, что кто-то из элитных бойцов в четвертом святилище может обладать силой, которую имела эта реликвия, конечно, если предположение парня было верным. У Хан Сеня было гено ядро бога, которое наделяло его суперсилой, однако для руин это не имело значения. Если за нами следит реликвия, то можно не беспокоиться. Раньше, думаю, сюда приходило множество существ. Возможно, некоторым не повезло, но большинство смогло уйти отсюда. Я не думаю, что цель реликвии – убивать людей. Хан Сень задумался. Но все равно, почему она за нами наблюдает? Ей просто интересно? Или она пытается найти кого-то особенного? Но если ей нужен кто-то особенный, то она должна искать тех, кто имеет суперсилу, так? Но тогда почему супергены ядрами не пускают в руины бога? Хан Сень не мог найти ответов, поэтому перестал об этом думать. Затем он попросил Звездное море немного замедлиться, и они продолжили путь к туннелю Божественного Света. Вскоре они услышали звуки сражения. Казалось, что битва была ожесточенной. Когда Хан Сень смог немного лучше слышать, у него изменилось лицо, и он сказал, «Шесть путей тоже здесь, но с кем он может так сражаться?» Хан Сень был хорошо знаком с навыками владения мечом, которые использовал дух, но странным было то, что, слыша ляск, парень понимал, что шесть путей вкладывает в удары всю свою силу. Гена ядро шести путей еще не достигло суперкласса, Однако его тело соответствовало этому уровню. Но если его противник мог таким образом сражаться с Духом, то это должно было означать, что он тоже обладает супертелом. Я думал, что в руины Бога не могут войти те, у кого гена ядра мощнее драгоценного уровня, но тогда как в этом месте мог оказаться кто-то настолько сильный? Может, тот второй тоже сам уничтожил свое ген-ядро и начал все сначала? Хансен немного поколебался, но затем позволил Звездному морю продолжить путь. Ему очень хотелось увидеть, с кем сражался шесть путей. Бой был жестоким, вокруг были видны разрушенные ледники, но это были особенные ледники, их было очень трудно разрушить тем, кто имел только драгоценные гены ядра. Поэтому, глядя на то, что было вокруг, можно было понять, насколько сильными должны были быть бойцы. Приблизившись к месту сражения, Хан Сень увидел двух соперников. Одним из них действительно был император «Шесть путей», у которого было уже драгоценное ядро. Сейчас его меч выглядел еще более устрашающим. Дух сражался с человеком. Когда Хан Сень его увидел, у него расширились глаза. «Юноша знал, кто это был». Глава 1532. Создание чего-то сложного и чего-то простого. «Возмездие Бога здесь?» Хан Сень с удивлением смотрел на мужчину, который сражался с шестью путями. «Возмездие Бога не использовал оружие, для сражения он использовал только свое тело, но он не был в невыгодном положении». Казалось, что его тело лучше, чем было у Шафей, которая являлась шурой четвертого ранга. Сражаясь с шестью путями, он даже не вспотел. «Ты сумасшедший. Между нами нет никакой вражды. Почему ты настаиваешь на том, чтобы со мной сражаться?» «Ты очень хороший противник, поэтому ты должен со мной сражаться. Я хочу, чтобы ты показал всю свою силу», — ответил шесть путей, продолжая размахивать своим мечом. Возмездие Бога выглядело расстроенным. «Ты действительно сошел с ума? Вокруг полно элитных бойцов. Если тебе хочется хорошего поединка, то обратись к ним. У меня нет на это времени». Возмездие Бога пытался уйти, однако навыки шести путей были могущественными, поэтому дух не позволял ему этого сделать. Как такие могущественные соперники могли оказаться в руинах Бога? «Они, должно быть, достигли суперкласса, но если так, как им удалось войти сюда?» Маленькая фея была шокирована тем, что видела. Она считала, что ее соперниками могут быть только те, кто обладает драгоценными геноядрами или суперсущества второго поколения. Поэтому после того, как Хан Сень согласился с ней пойти, фея была уверена, что реликвия будет ее». Существо не ожидало, что здесь можно будет встретить таких элитных супербойцов. Тем временем Хан Сень был спокоен. Он знал, что шесть путей не будет на него нападать. Возмездие Бога тоже вряд ли решит с ним сражаться. Поэтому, несмотря на то, что они были элитными супербойцами, ему не стоило их опасаться. Кроме того, парень считал, что они не могут быть связаны с внешним небесным убежищем или священным убежищем. Соответственно, эти двое не должны были помешать юноше выполнить его миссию. Хансень попросил Звездное море остановиться неподалеку, чтобы он мог спокойно за ними понаблюдать. Шесть путей научил юношу лишь нескольким своим трюкам, однако хансень не тратил время на то, чтобы практиковать его навыки. Он изучил только сердечный меч. Парень еще ни разу не видел, чтобы шесть путей сражался в полную силу. Но сейчас, глядя на то, что он делает, хан Сень смог много чего узнать. Кроме того, юноша был удивлен методом борьбы возмездия бога. Он знал, что этот мужчина является членом кровавого легиона, а из-за своей крови он не мог использовать то, что предлагало святилище. Поэтому возмездие бога был вынужден во всех сражениях использовать только грубую физическую силу. Однако сила возмездия бога удивила Хан Сеня. Он был таким же искусным, как суперполубог, только его навыки казались странными. Его кулаки казались обычными, и было похоже, что юноша наблюдает за чем-то простым и обыкновенным. На самом деле большинству этих навыков обучали еще в школе. Но страшным казалось то, как кулаки возмездия Бога отбивают удары шести путей. Это могло шокировать любого наблюдателя. Понаблюдав за ними некоторое время, Хан Сень почувствовал, что его удивление только возросло. Он начал замечать, что простые удары на самом деле были невероятно сложны. Хотя с виду они выглядели просто, но время и использование их было поразительным. Спустя еще немного времени Хансень смог понять, что делал Возмездие Бога. «Это мощные навыки владения кулаками. Возмездие Бога действительно очень сильный. Такого не сможет достичь средний человек. Неудивительно, что он является членом Кровавого Легиона. Хан Сень действительно восхищался этим мужчиной». К тому же парень очень обрадовался, так как понял, что эти навыки ему могут идеально подойти. Но несмотря на то, что навыки были простыми, их будет очень трудно использовать так, как планировал Хан Сень. Было трудно упростить сложный навык, нужно было понимать все тонкости этого навыка, чтобы потом сосредоточиться на его изменении. Если начать с упрощенной версии – то было невозможно понять, что на самом деле было заложено внутри. Было бессмысленно изучить лишь оболочку. Было невозможно жить полной жизнью без сражений. Хансеню было сложно изучить призрачный меч, однако, наблюдая за навыками возмездия бога, юноша ощутил, что он узнал довольно много нового. Но парень не собирался копировать то, что делал возмездие бога, просто много чего он мог изменить и применить к навыкам использования меча. Хотя возмездие Бога не хотел сражаться, но шесть путей не отпускал его. Даже несмотря на то, что удары мужчины были мощными, их было недостаточно, чтобы полностью победить шесть путей. Если бы они сражались полностью по-настоящему, то было бы очень сложно определить победителя. Однако возмездие бога не хотел сражаться на полную силу и все время пытался уйти, что очень расстраивало шесть путей. Неожиданно два бойца увидели Хансеня и других. Не переставая сражаться, они начали к ним приближаться. Хансен уже понял, чего хотел возмездие бога, поэтому попросил Звездное море начать убегать и держаться от них подальше. Возмездие Бога был расстроен, так как он хотел втянуть Хан Сеня в бой, а сам планировал сбежать. Однако юноша понял его намерение, поэтому не позволял ему приблизиться. Во время сражения мужчины не могли двигаться слишком быстро, поэтому им не удавалось догнать Хан Сеня. Возмездие Бога сжал челюсти, а затем громко закричал. «Малыш, помоги мне избавиться от этого маньяка, а я тебе расскажу, где находится реликвия». Конечно, Хан Сень ему не верил, но все равно ответил. «А можешь оставить ее себе? Мне она не интересна. Возмездие Бога снова был расстроен. Затем мужчина закатил глаза и сказал. «А хочешь узнать самые сокровенные секреты Кровавого Легиона? Помоги мне, и я все тебе расскажу». Хан Сень улыбнулся и ответил. «А я уже встречался с лидером Кровавого Легиона. Или у тебя есть больше секретов, чем у него?» Возмездию Бога не удалось обмануть парня. Кроме того, его шокировало то, что он услышал. «Как? Ты встречался с ним?» «Да. И он сказал мне, что ты предатель. А также сказал, что если я тебя встречу, то мне нужно будет разрезать тебя на маленькие кусочки. Конечно же, это был просто блеф». К большому удивлению парня, возмездие бога поверил в то, что он сказал. Вздохнув, мужчина ответил. «Меня обманул Хан Зэнь этот ублюдок. Он сделал меня врагом лидера. Однако лидер тоже был неправ. Кровавому легиону не стоило идти по тому пути». какому пути?» – спросил Хан Сень. Но мужчина замолчал. Было похоже, что мужчина о чем-то вспомнил, так как у него значительно испортилось настроение. После этого он, как сумасшедший, начал сражаться с шестью путями. Возмездие бога стал очень серьезным, а их бой стал еще более безумным. Это было потрясающее зрелище, а Хан Сень, благодаря этому, мог большему научиться. Глава 1533. Путешествие через море звезд. Двое мужчин продолжали сражаться, разрушая вокруг себя ледники. «Эй, ребята, посмотрите на это!» – закричала маленькая фея, в то время как Хан Сень внимательно следил за боем. Обернувшись, парень посмотрел на существо, а затем в ту сторону, в которую она указывала рукой. Там в ледниках было много трещин, а из одной начала просачиваться красная кровь. Ее становилось все больше и больше, и она направлялась к ним. О, нет. У Хан Сеня изменилось лицо. На самом деле это была не кровь, это даже не было жидкостью. Это был поток из красных жуков, каждый из которых был размером с кунжутное семя. Их бесчисленное количество продолжало появляться из трещины. Все, что попадалось на пути этих жуков, было уничтожено. конечно, кроме самой ледяной земли. После них гора стала казаться еще более мертвой, хотя до появления этих существ там немного чего было. «Хватит сражаться, посмотрите, что к нам приближается!» – крикнул Хан Сень возмездию Бога и шести путям. После слов парня дух не отреагировал, он продолжал наносить яростные удары. Однако возмездие Бога его услышал и увидел приближающуюся угрозу. Через мгновение его лицо тоже изменилось, и он выкрикнул: «О нет, это жуки божьи трупы! Бежим!» Возмездие Бога сразу повернулся, собираясь убегать, однако его мгновенно остановил шесть путей. Ты что, сошел с ума? «Если мы сейчас не убежим, и жуки смогут к нам приблизиться, то мы все умрем!» – со злостью закричал мужчина. «А мы должны завершить этот поединок. Даже сам бог не сможет нам помешать», – холодно сказал шесть путей, продолжая размахивать своим мечом. «Черт, мне не повезло. Я столкнулся с этим психом!» Затем мужчина повернулся к хан Сеню и закричал – Помоги найти способ избавиться от этого сумасшедшего. Если ты это не сделаешь, то мы не сможем сбежать. Говорят, что эти жуки съели тело самого бога. Я не могу подтвердить эти слухи, но могу сказать точно, что нас они сожрут. Как я могу его остановить? Спросил Хан Сень, готовясь убегать. Если жуки действительно съели тело бога, то, скорее всего, они довольно сильны. Но парню не хотелось проверять, смогут ли они съесть его или нет. Именно поэтому я попросил тебя что-то придумать. Я хочу жить, я не хочу умереть здесь, из-за этого сумасшедшего. Хан Сень видел, что жуки передвигались не слишком быстро. На данный момент они не были для него угрозой. Кроме того, если они решат напасть, то сначала будут атаковать возмездие Бога и шесть путей, так как те находились ближе к ним. «Шесть путей. Если ты хочешь с ним нормального боя, то, может, будет лучше, если он тоже этого захочет. Мне кажется, что в данный момент он этого не желает. Может, ты его сейчас отпустишь?» – попросил Хан Сень, надеясь, что это поможет. После этого он развернул Звездное море, собираясь убежать подальше от этого места. Они пробежали около десяти миль, и только потом Хан Сень решил оглянуться. После того, как он это сделал, он увидел, что за ним мчатся шесть путей и возмездие Бога. На самом деле, эти двое мужчин могли бежать быстрее звездного моря, и через несколько мгновений промчались мимо них. Повернув голову, у Хансеня изменилось лицо. Легион жуков божьих трупов напоминал кровавый прилив и очень быстро приближался. Они больше не были медленными. жуки мчались по снегу и не сдавали ни звука. Хан Сень собирался спрыгнуть со спины Звездного моря и попробовать придумать другой способ убежать, так как существо передвигалось медленнее жуков, но неожиданно тело существа окутало множество звезд. Некоторые звезды опустились на его тело, а некоторые так и остались в воздухе. После этого скорость Звездного моря увеличилась. Теперь они мчались с ужасающей скоростью, вокруг все было размытым. Тело звездного моря напоминало тень, окутанную множеством звезд, и оно направлялось к ледяному склону. Черт, маленькая звезда, у тебя все в порядке с головой? Или ты решил совершить самоубийство? Через мгновение у Хансеня изменилось лицо, а существо врезалось в ледник. Парень был в шоке. но существо вместе с теми, кто сидел на нем и были окутаны мерцающими звездами, пронеслось сквозь ледник. Кроме того, Звездное море не замедлился. Он пронесся сквозь весь ледник и спокойно выбежал с другой стороны. Хотя жуки передвигались очень быстро, но им пришлось взбираться на ледник, и это их значительно замедлило. Звездное море без остановок мчался вперед, игнорируя все ледники – Вскоре они смогли отдалиться от жуков и даже сумели догнать «Возмездие Бога» и «Шесть путей». Когда «Возмездие Бога» увидел Звездное море, на его лице появилось странное выражение. Затем он без какого-либо стеснения приблизился к Хансеню и запрыгнул на спину существу. «Ха -ха, подвези меня!» – мужчина рассмеялся. «Шесть путей» также приблизился к ним и тоже запрыгнул на спину – «Приятель, у тебя отличный питомец, он умеет проходить сквозь физические объекты, это очень редкая возможность». Затем возмездие Бога увидел, как звездное море проходит сквозь ледник. «Это не питомец, это существо из моей коллекции. Юноша вырастил это существо, правда, ему так и не удалось научить его разговаривать на человеческом языке. Оно было умным и послушным, к тому же никогда не было агрессивным». Звездное море мчалось почти полдня. Когда жуки исчезли из виду, Хан Сень его остановил. Маленькая звезда, отличная работа. Хан Сень погладил существо по голове и похвалил его. До этого момента парень даже не знал, что Звездное море обладает такими способностями. Хан Сеньу казалось это потрясающим. Когда юноша пытался обучать существо языку или каким-то другим навыкам, то видел, что оно ничего не могло сделать. Но то, что Звездное море сделало сейчас, заслуживало настоящей похвалы. Услышав похвалу, существо стало счастливым. Звездное море понимал, что его поступок был хорошим. Теперь Хансень понял, что был слишком суровым, когда пытался научить его языку и некоторым навыкам. Возмездие Бога и шесть путей спрыгнули со спины Звездного моря и начали оглядываться. Хотя вокруг них все еще было множество ледяных гор, но теперь на них появились цветы, которые были разноцветными. О нет, почему мы здесь оказались? Возмездие Бога изменилось выражение лица.